И я». Тарас сметает две порции брускеты за один присест, щедро запивая это порцией капучино. Он ест так быстро и жадно, что мне хочется пошутить: тебя год не кормили или на голодном пайке держали? Я стараюсь придержать эти неуместные шуточки. Парень горячий, резкий, быстрый. Может обидеться, может оказаться скор на расправу. Почему у меня на этот счёт только пошлой мысли? Неужели мне хочется быть жёстко оттраханной на собственной кухне? Гашуете мысли в себе. Пора и проснуться. Голова немного болит от текилы, выпитой накануне. Слава богу, этот вопрос легко решается таблеткой обезболивающего, бодрящим кофе и вкусным завтраком. И взглядами Тараса. Он смотрит так горячо, что любой мигрень может вылечить на раз сексом. Парень сегодня не болтлив. У него вид человека спешащего по делам. Я ведь даже не знаю о нём ничего, кроме имени и фамилии. Кто он такой, чем занимается? Могу только по некоторым подсказкам сделать выводы. Одежда молодёжная, в чём-то небрежная, но бренда не из дешёвых. Либо мальчик состоятельных родителей, либо занимается чем-то сам. Его телефон снова оживает трелью. Было вкусно. Встаёт мгновенно. Ты реально потрясная, Ма. Сунув телефон в карман, он быстро выходит из кухни. Я провожаю его широкую, хорошо прокачанную спину и крепкие плечи взглядом, которые лучше бы ему не видеть. Чувствую, как во мне закипает сожаление, что он уходит. Эй, вообще-то вчера я раздумывала лишь о том, как избавиться от внимания Инахала. Но после такой волшебной ночи уже не получается думать так же. Теперь на языке вертится вопрос: когда мы увидимся снова?